Изабель этот район был наиболее безопасен для Изабель, поскольку большая часть ее организации обосновалась в деловой части города, но предосторожности никогда не излишни. Она осталась ждать возле Крабьей гухи, некогда любимого ее бара. А Трент и Габриэль вошли первыми. Появляясь в общественных местах вроде этого, Она предпочитала, чтобы сперва позицию занимали ее люди. Они не столь узнаваемы, как она, и, несмотря на склонность к насильственным действиям, врагов у них меньше. «Так, я засек его», — мысленно передал тренд и тут же выслал изображение мужчины, сидящего за одним из столиков, вместе с подтверждением опознания. «Не вижу никого, кто создал бы нам проблемы», — доложил Габриэль Пакому но мы тебя прикроем, если что. — Людей, которые меня беспокоят, не так-то просто увидеть, — ответила она. Толкнула дверь и вошла. Шагнул внутрь, Изабель открыла лепестки сенсорного капюшона на затылке, отыскивая оружие, как видимое, так и припрятанное, а также имплантированные устройства и форсы. — Еще! Она проверила тех, кто скрывался за стенами, не приобрели ли они какие-нибудь игрушки со времен прошлого наружного осмотра. Все вроде выглядело нормально, и женщина слегка расслабилась. Как всегда, когда она появлялась здесь, взгляд ее задержался на стеклянном крабе в стеной нише. При виде этой скульптуры из розового и кроваво-красного хрусталя по спине женщины всегда бежали мурашки. Казалось что стекло скрывает какую-то страшную тайну, и даже Изабель, со своими усиленными ощущениями, не могла определить, в чем тут дело. Она бы разбила стекляшку в дребезги, не будь та подарком несокрушимого мистера Пейса, верховного криминального авторитета Погоста. В который раз, содрогнувшись, она отвлеклась от разглядывания скульптуры и с усилием закрыла капюшон как обычно обнаружив, что узловатые мышцы в основании хитиновых лепестков, растущих из загривка, сначала отказываются повиноваться. Всякий раз, когда она входила в комнату, разговоры прекращались. Скорость затухания зависела от внимательности людей в баре к тому, что творится вокруг. В ухе, где напивались, случалось в стельку, беседы умирали медленной смертью. Женщина остановилась, машинально провела кончиком пальца по ряду твердых острых шипов, торчащих из ее нижней челюсти. Коснувшись одной из впадин под глазами, Изабель наконец осознала, что делает, и резко уронила руки. Потом пожала плечами, скрытыми, подбитым ватой нарядом, кое-как маскирующим телесные изменения, и медленно двинулась к столику клиента, к мишени. На ходу она сконцентрировалась, пытаясь предотвратить конфликт кибердвижков и новых, упругих мускулов, обволакивающих, растворяющиеся кости. Остановившись возле мужчины, Изабель опустила руку на газовый пульсар, висящий на поясе. «Торвальд Спир?» Тот мигом переслал опознавательный индекс вместе с ограниченным доступом через свой форс ультрасовременную серебряную змейку, обвившую ухо, и только потом ответил вслух «Это я? Не присядете?» Говорил он спокойно, выглядел общительным и дружелюбным, но защита его форса оказалась непробиваемой, получше защиты гермошлюза. Изабель ощущала его предельную настороженность, и не таится ли в этом изгибе рта? неодобрение он определенно знал кто она вероятно знал он также о существовании ордера на арест где ее обвиняли в пособничестве в похищении и убийстве и догадывался что эти слова не вполне точно описывают состав ее преступлений но судить ее он не вправе ему же неизвестно ее прошлое не перевелись еще продоры в королевстве которым нужны люди рабы, и она поставляет им их. И что? Вселенная жестока. Она вспомнила о последней партии, томящейся сейчас на одном из складов. И еще пять дней и вирус Патердже в полном объеме подготовит людишек к удалению сердцевины и рабству, и их можно будет продать продорам. Женщина смотрела на Торвальда Спира и вдруг что-то темное заворочилось в глубинах ее души, толкая к насилию, побуждая напасть. Но, как обычно, ей удалось подавить желание. Однако она решила, этот тип присоединиться к стаду на складе, если только причина, по которой он пригласил ее навстречу, не окажется прибыльной. Она отодвинула стул и села, поморщившись от прикосновения, шерохооватому псевдо дереву и снова вздрогнула попытавшись расслабить спину позвоночник то отсутствовал а свежие наросты хитиновых пластин на теле оказались жутко болезненными выпейте что нибудь спросил мужчина просто воды ответила она она пыталась лечиться спиртным но скоро поняла что данный метод расслабления В случае с кибердвижками не работает, только рвутся мышцы, да еще больше повреждается ослабленная спина. Спир поднял палец, и автоподнос завис в воздухе над их столиком. Он напоминал кленовый лист, только с суставчатой ручкой вместо черенка, оканчивающейся цепкой трехпалой кистью. «Воды для дамы, и еще один ром мне». Мужчина поднял рюмку. Допил остатки и поставил опустевший сосуд на стол. Под нос подхватил рюмку пальчиками, поставил ее себе на спину и внесся прочь. — Те, кому требуются мои услуги, обычно приходят сами, — заявила женщина. — Но я разбередил твое любопытство, — предположил он. Она кивнула, соглашаясь. Хотя его послание первым делом пробудило в ней алчность, И только потом интерес. Он был из государства, а значит, простак, и, очевидно, хотел предложить ей выгодное рискованное дельце. А когда он добавил, что может также помочь с ее проблемой, о которой сейчас известно практически всем, ее внутренний хищник воспрянул. «Итак, ты хочешь зафрахтовать залив Мурены?» — уточнила Изабель. «Да, это дорого». Он небежно кивнул. «И ради чего?» Ей хотелось поскорее разобраться с первым вопросом, чтобы поскорее перейти к собственной проблеме. Есть вероятность, что он лжет, и тогда можно наброситься на него. «У меня есть предположение о возможном местонахождении неконтролируемого истребителя государства», — ответил он. «Я хочу, чтобы ты сперва отвезла меня туда», где можно приобрести кое-что необходимое, а затем доставила меня к истребителю. Женщина смотрела на собеседника оценивающе. Государственный истребитель. Насколько подобное вероятно? Такие корабли, управляемые ИИ, обычно сами добираются до дома или вызывают подмогу, если только они не полностью разрушены. Так что либо парень идиот, у которого слишком много денег и времени, либо... Изабель вновь открыла сенсорный капюшон, отметив, как насторожились при этом Трент и Габриэль, и снова просканировала окружающее пространство. Может, он охотник за головами, пожелавший получить вознаграждение за нее? Возможно, но к чему тогда было назначать встречу здесь, на подконтрольной ей территории? Ее репутация ему, несомненно, известна. «Истребитель и необходимое мне снаряжение находятся на дальнем конце погоста, на самой границе с королевством Продоров», — добавил мужчина. Долгую секунду она продолжала разглядывать его, потом сказала, вероятность находки брошенного, но при этом не превращенного в груду бесформенного лома, государственного истребителя... «Чертовски мала, полагаю!» Вернулся поднос с напитками и принялся выставлять их на столик, а Спир вытащил из кармана небольшую коробочку. «Что ж», — проговорил он, — «когда поднос удалился, если корабля там не окажется, я все равно заплачу тебе за работу в полной мере!» Открыв коробочку, он толчком отправил ее по столу к женщине. Она опустила взгляд активировав капюшон на обнаружение отравляющих веществ или на на атаку, но коробочка не содержала ничего, кроме шести ограненных сапфиров. Изабель взяла один, поднесла к глазу, точнее к микроскопу с близкофокусным сканером в искусственном зрачке. Камень был хорош, и если остальные не хуже, то этой платы с лихвой хватит на полную модернизацию первичного термоядерного реактора залива Мурены. Похоже, в битве внутренних противоречий начала побеждать жадность. «Это, естественно, аванс», — сказал мужчина. «Чтобы покрыть издержки, кажется, здесь можно связаться с Галактическим банком. Проверь мою кредитоспособность». Изабель положила сапфир. «Если ты знаешь координаты исправного покинутого истребителя», «Тебе также должно быть известно, что для пилотирования потребуется ИИ. Вот почему я упомянула о необходимом оборудовании, за ним придется завернуть в литураль». «Люди-моллюски», — протянула она, хотя и без отвращения, которое некогда питало к этой породе. «Да, люди-моллюски». «Я подумаю». Она помолчала. «Но ты еще предлагал помощь». Он показал на Сапфиры. «Сетевая информация обо мне ограничена, так что я загрузил личный файл в транзакционную память Сапфира Т-782. Думаю, ты заинтересуешься и еще убедишься, что платежный баланс может включать кое-что по цене денег». Все еще глядя на мужчину, Изабель протянула руку и огладила камни кончиками пальцев. Встроенные сенсоры утверждали, что драгоценности настоящие. Облокотившись на стол, она поднесла сапфир к глазу, чтобы проникнуть в память камня прямо сейчас. Женщина провела собственное расследование и уже знала, что человек, назначивший ей встречу, стар. Он участвовал в войне людей и продоров. Но кроме этого почти ничего. Файл, который она после тщательной проверки на вирусы, Загрузила прямо в сознание, содержал массу подробностей. «Политический биошпионаж?» — не поверила она. «В том числе, посмотри остальное!» Ей потребовалось несколько секунд, чтобы полностью скачать информацию и разобраться в ней. Затем женщина осторожно опустила камень обратно в коробочку. «Да, во время войны он работал в сфере биошпионажа». Но куда интереснее то, что было раньше. Парень, оказывается, знаток многих наук. Ему довелось даже сотрудничать со знаменитым доктором Силаком. А вот еще данные. Отчет аналитического ИИ о его психическом состоянии. Большинство показателей максимальны. Остальные значатся как неустановленные. То есть ИИ просто не нашли способа измерить их. Из глубин души Изабель поднималась давным-давно Гаше и подавленная надежда. Чтобы исправить сотворенное Пенни роялом, требовалось мастерство, которым не обладал никто на погосте. Наверное, и государство могли бы что-нибудь для нее сделать, но с учетом истории Изабель, они, конечно, предпочли бы ее анатомировать и тщательно изучить. А если бы вскрытие ее не прикончило, они бы привели в исполнение смертный приговор, Сразу после исследований. «Твоим нервным конфликтом я могу заняться прямо сейчас», сказал Спир, «но это почти наверняка самая незначительная из твоих проблем». Сотворение Хаймана перезагрузило человеческое тело. Тут требуется переустановка базовой наносистемы. А еще вспомогательные, кибериммунные микрофабрики в костях. Там будут производиться наномехи. Чтобы постоянно восстанавливать повреждения. И ты можешь все это сделать? – спросила она, пытаясь подавить горькое разочарование от того, как небрежно он обошел ее основную проблему. Ты видела мой послужной список. Я специализировался на хирургической адаптации и адаптогенетике. Прежде чем заняться церебральным форсированием под руководством Силака, ты не представляешь. Пробормотала она, размышляя, не стоит ли пришибить его прямо сейчас и отправиться домой. «Ты имеешь в виду изменения, через которые прошла?» Мужчина невесело улыбнулся. «Очень хорошо представляю, Изабель. Неужто?» «Именно. Я точно знаю, что Пенни Роял сделал с тобой. Поскольку видел подобные... Хм, преображения прежде...» Он вдруг принялся яростно чесать затылок, потом, спохватившись, одернул руку. Хорошо, сказала Изабель, по рукам. Если он не справится с ее неотложной проблемой, то присоединится к грузу. Она выпотрошит его, обратит в рабство и продаст продором. Если он соврал насчет своей способности разобраться с ее прочими неприятностями, то она, возможно, отложит потрошение, но результат в итоге будет тем же. В сущности, даже если парень и не сказал неправды, его судьба решилась сейчас, как-никак работающий или, по крайней мере, восстановимый государственный истребитель стоит чертову ему денег. Так не может же она просто позволить этому типу улететь с такой игрушкой».